Диана Кристина себе. Первое я и мир. Я родилась в 1946 году в Лос-Анджелесе, штат Калифорния. Там же я провела своё детство до 18 лет. Мои родители были людьми из рабочего класса. Мой отец сначала работал телеграфистом в железнодорожной компании, а затем поступил в другую компанию и переехал в Аляску, где выполнял техническую работу на радио. Моя мама также работала на железной дороге, а позже в авиакомпании. Правда, значительную часть моего детства в Лос-Анджелесе работала только моя мама, а отец не работал по болезни. Он оставался дома со мной и получал небольшую пенсию по инвалидности. Он же научил меня читать ещё до того, как я пошла в школу, и после этого я читала много и постоянно. Мои родители были атеистами или, точнее, были равнодушны к вопросам религии, и я тоже не особо задумывалась на религиозной темы до тех пор, пока в 21 год не прочитала автобиографию йога Парамахаса и Йогананды. Эта книга перевернула мою жизнь настолько, что несколько лет после этого разобраться в вопросах духовности и понять, как все устроено, стало для меня основным интересом в жизни. Фактически, с 21 до 36 лет я почти не делала ничего другого, кроме как читала эзотерическую и метафизическую литературу, поддерживая своё существование разнообразными временными и случайными заработками. Я думаю, влияние, которое оказали на меня родители, состояло не только в том, чему они меня научили, сколько в том, чему я научилась, отчаянно сопротивляясь той культуре, которую они пытались мне навязать, массовой культуре тогдашнего американского общества. газет и телевидение. В самом детстве я не верила тому, что говорили мои родители, тому, что мне преподавали в школе, тому, что я слышала по радио и телевизору. Я всё время подозревала, что меня в чём-то обманывают, и чувствовала себя существом с другой планеты, по недоразумению приземлившимся в этом странном месте по имени Земля, где люди никак не могут прекратить вражду и жить в мире, хотя это так просто и естественно. Собственно, поэтому я и начала так много читать. Это был способ избежать лишнего контакта с миром, который казался мне чуждым. Впрочем, будучи воспитанной в рабочей семье, я усвоила две вещи, характерные для миропонимания этого класса. Первое это то, что для того, чтобы выжить, надо иметь работу и зарабатывать деньги. И второе это то, что в разговоре нужно сразу переходить к сути дела и высказывать своё мнение напрямую, без обидников. Влиятельные люди и люди среднего класса в нашей стране имеют свойство говорить осторожно и политкорректно и избегать упоминания о сложных или болезненных вопросах, как будто их нет вообще. Но люди из рабочего класса, видя проблему, норовят сразу перейти к делу. Так, минуточку, как насчёт вот этого вопроса? Давай-ка обсудим этот момент. И я думаю, что этот прямолинейный подход поистине замечательное качество. Ты спрашиваешь, было ли у меня в детстве и юности желание изменить мир, и было ли у меня столкновение мечты с суровой реальностью. Если честно, то когда я была ребёнком и позже в школе и колледже, я не мечтала изменить мир, потому что я не верила, что это возможно. Я не верила, что это возможно до тех пор, пока не закончилась холодная война и в России не началась гласность и перестройка. А это случилось, когда мне уже было 40 с лишним. До этого же я думала, что раньше или позже мы все погибнем от мировой ядерной войны, будь то от прямой бомбардировки или от радиационного облучения. Перед этой мыслью у меня опускались руки, и поэтому на протяжении многих лет я была не из тех, кто что-то делает или что-то меняет. Фактически я ничего не делала. Я просто тихо плыла по течению, отчаянно пытаясь понять, почему всё так происходит и какой в этом может быть смысл. Так что столкновение мечты с суровой реальностью случилось для меня очень-очень рано, в детстве, когда я поняла, что мы и СССР находимся в этой безумной гонке вооружений. С каждым новым обострением холодной войны, начиная от Карибского кризиса и угроз Хрущёва похоронить нас и кончая антисоветскими проповедями Рейгана, посредственного голливудского актёра с прогрессирующей болезнью головного мозга, по странному стечению обстоятельств ставшего президентом США, Называвшему СССР империей зла и затеявшего эту сумасшедшую программу звездных войн, я все более утрачивала веру в возможность какого-либо светлого будущего. Вспоминаю канон нового 1982 года, когда мы с друзьями, все участники антивоенных и антиядерных общественных движений, давали друг другу интервью перед видеокамерой. Все мы тогда говорили о том, как мало у нас осталось надежды на то, что в наступающем году что-то изменится в лучшую сторону. Когда мне было около 45 лет, я впервые прочитала о народной дипломатии. Это когда люди из Соединённых Штатов, не правительственные чиновники, а обычные рабочие и служащие, матери и отцы год или два откладывали деньги для того, чтобы накопить на билет на самолёт, добыть визу и полететь Аэрофлотом в СССР. Там эти американцы сами по себе бродили по улицам Москвы, Ленинграда и Киева. стараясь познакомиться с простыми русскими людьми, семьями, родителями и детьми. Они стремились встретиться именно с простыми людьми, не с представителями властей. Это было нелегко, потому что русские, естественно, смотрели на них очень недоверчиво и подозрительно. И вдобавок, далеко не всегда получалось преодолеть языковой барьер, потому что мало кто из американцев говорил по-русски, и мало кто из русских по-английски. Однако в конце концов они встречали русских, которые приглашали их к себе домой, и там американцы сидели в кругу семьи, ели борщ и пили водку. И каждый рассказывал историю своей жизни. Они рассказывали о своём детстве, о своей юности, о своих мечтах и надеждах, делах и заботах. Они говорили о том, какой мир они хотели бы оставить своим детям. Они пили водку и плакали. И они говорили друг другу, что они не хотят никакой войны и не хотят, чтобы их правительства заставляли их убивать друг друга. Я помню, когда я читала первую книгу о народной дипломатии, я просидела над ней всю ночь, и у меня из глаз катились слёзы. И даже сейчас, когда я пишу тебе об этом, это воспоминание снова заставляет меня плакать. Так или иначе, сотни и сотни, а через несколько лет уже тысячи простых американских граждан, школьных учителей, воспитательниц детских садов, врачей, шофёров, строителей, профессоров колледжей, продавцов, инженеров, связистов, домохозяек, менеджеров малых предпринимателей, студентов копили деньги и летали за океан для того, чтобы встретить русских людей, рассказать им о своей жизни и передать сообщение: мы, народ Соединённых Штатов, не хотим этой холодной войны. Мы хотим мира и дружбы. We want peace. А вы? И их новые русские друзья отвечали: "Да, мы тоже хотим мира". Так эти американцы, сделав свою дневную работу, делали работу в своей жизни. Снова и снова они откладывали деньги, чтобы через год или два снова прилететь в СССР и навестить своих прежних знакомых и встретить новых людей. Они писали письма, посылали рисунки и открытки, они становились друзьями. И быть может, то, что произошло после, произошло отчасти благодаря народной дипломатии. Можно только гадать, насколько велик был её эффект и был ли он вообще, но холодная война начала стихать и мир изменился. А затем в конце 1980-х изменилось всё. И я впервые почувствовала, что теперь я действительно что-то могу сделать. Я наконец проснулась. До этого я была болезненным, недокормленным и недолюбленным ребёнком, хотя в нашей семье всегда хватало физической еды. Что-то было не так с моим здоровьем, но никто не мог определить, что именно. И я стала слабой и болезненной на протяжении учёбы в школе и колледже, и даже тогда, когда я была уже взрослой. И только в 40 с лишним я наконец начала поправляться и постепенно становилась всё здоровее. Таким образом, одновременно случились две вещи: я стала выздоравливать физически, и весь мир изменился с окончанием холодной войны. Тогда я начала становиться сильным, успешным и уверенным в себе человеком, который знает, что может достигнуть чего-то значимого. И хотя я начала свою литературную деятельность задолго до этого, всё-таки до конца 1980-х я в основном просто плыла по течению. 2. Книги. Почему я стала так много читать и почему я стала читать именно эзотерическую и метафизическую литературу? Потому что с самого начала я не верил о той картине мира, которая нам преподносила тогдашняя американская культура. Эта картина мира гласила «Верьте правительству, верьте политикам, они знают, что делают». Ха, я никогда им не верила. «Повинуйтесь законам, покупайте товары». Мы должны покупать товары для того, чтобы стать счастливее. Верите медицинской индустрии, доверяйте и повинуйтесь официальным докторам. Я не покупалась на это, я не хотела ничего покупать и не могла понять, почему другие люди покупали. Наверное, всё моё поколение не верило ни одному из этих лозунгов. И поэтому эзотерические книги были словно вода для блуждающего по пустыне, словно пища для голодающего. Автобиография Йога Парамахаса Йогананда была моей первой и наиболее революционной для меня книгой. После неё я прошла сотни других книг на ту же тематику, включая священные писания всех известных мне религий, а также откровения ясновидящих и отчёты контактёров с высшим разумом. Кстати, именно потому, что я так много прошла ранее, книги Владимира Мегря уже совсем не показались мне странными, необычными или фантастическими. Результатом всего этого было, наверное, то, что после 20 лет чтения я наконец почувствовала, что у меня есть понимание того, кто мы, зачем пришли в этот мир и что нам нужно делать здесь в человеческом воплощении. Это позволило мне расслабиться по поводу происходящего вокруг и сказать самой себе: "О'кей, теперь, когда я всё это знаю, можно заняться и моей собственной жизнью". Третье. Друзья, компании, общины. В юности и после мне нравились красивые, яркие, необычные парни с нетрадиционными взглядами на жизнь. Именно с такими ребятами я в основном встречалась и влюблялась. Однако в молодые годы у меня было немного друзей, потому что я была очень странной. Есть известный фантастический роман Роберта Хайнлайта, который называется Чужой в чужой стране, Stranger in a Strange Land. Я думаю, он переведён на русский язык. Так вот, я определённо была таким чужим в чужой стране почти всю свою жизнь. За годами я постепенно начала лучше понимать других людей, да и себя саму тоже. И сейчас я ощущаю себя абсолютно здоровой, и у меня нет недостатка в друзьях. Но для того, чтобы это случилось, мне пришлось учиться тому, как общаться с другими существами, живущими на этой планете. Это не произошло само собой. Огромное спасибо книгам. На протяжении своей жизни я много раз жила в разнообразных сообществах и мини-общинах, в частности в квартирных общинах. Квартирная община shared group households это, конечно же, добровольное объединение близких по духу людей, и твой вопрос о том, не создаются ли подобные сообщества властями принудительно, как колхозы и коммунальные квартиры в СССР, звучит для меня очень забавно. Обычные мейнстримовские люди, равно как и государственные местные чиновники, относятся с подозрительностью к людям, которые не являясь родственниками, живут вместе в одном доме. Таких людей всегда считали контркультурой. И по сути, таковыми мы и были. Квартирная община это группа людей от 4 до 5 до 10-12, которые выбирают совместно жить в едином помещении. Обычно это помещение арендуется у хозяина, так что эти люди не являются его собственниками и платят ежемесячную наёмную плату. Они живут вместе как для того, чтобы сэкономить деньги, так и для того, чтобы наслаждаться весёлой компанией друзей, вместе питаться и делать разную работу по хозяйству. Я жила в двух таких общинах в 1970-х годах, в Гонолулу, штат Гавайи, потом еще в нескольких, в Сан-Франциско в конце 1970-х, в начале 1980-х, потом в 1990-х в Колорадо и, наконец, в конце 1990-х, когда мы переехали в Северную Каролину. Квартирная община – это одна из разновидностей альтернативных сообществ, и я писал о них в своей второй книге «Найти свою общину» – «Finding Community». С 1991 года, когда я начала работать редактором журнала Communities, я посетила довольно много альтернативных поселений и общин, как городских, так и сельских. Однако у меня не возникало желания присоединиться к какому-либо подобному проекту. До тех пор, пока мы вместе с мамой и двумя моими друзьями не создали свою собственную квартирную общину в Колорадо, всем составом которой затем переехали в Южную Каролину для того, чтобы продолжить наш проект на земле. Там к нам присоединился третий друг, и мы начали впятером строить нашу общину. Уже тогда я понимала, что нам необходимо сделать определённые вещи для того, чтобы наш проект имел успех. Однако у меня не получилось договориться об этом со остальными. В итоге мы имели довольно сложный опыт, после которого двое моих друзей из Колорадо покинули нас, оставив нас троих: меня, маму и третьего друга на очередном перепутье. Наша группа распалась, однако эта история очень обогатила меня пониманием того, что помогает, а что вредит при создании альтернативного сообщества. На тот момент я была слишком больна, чтобы жить самостоятельно и работать, и нуждалась в финансовой помощи моей мамы. Позже я выздоровела, но моя мама, напротив, постарела и стала нуждаться в моей поддержке. Так что на рубеже веков я оказалась перед выбором: сделать ещё одну попытку создать собственную общину вместе с моей мамой или же опять-таки вместе с мамой присоединиться к уже существующей. В конце концов, мы выбрали присоединиться к поселению от Heaven, что и сделали в начале 2000-х. Мне действительно было радостно присоединиться к от Heaven, потому что это очень красивое место и замечательные люди, потому что миссия и цели этого поселения это как раз то, чем мне всегда хотелось заниматься. Моя мама тоже захотела вступить в Эдхевен, потому что ей понравились люди, потому что мы могли себе позволить это в плане финансов и потому, что эко-поселение находилось совсем недалеко от места, где мы жили до этого. Четвертое. Занятия, профессии, увлечения. На протяжении жизни я перепробовала довольно много разных работ и профессий, хотя, как я уже сказала, очень долгое время эти работы не были для меня чем-то значимым и служили лишь средством материально поддержать меня в моём основном увлечении чтении эзотерических книг. Я редко работала полный рабочий день. Как правило, это было что-то около 20 часов в неделю или даже меньше. В Лос-Анджелесе в юности я была информационным агентом в аэропорту, агентом по продаже авиабилетов, Фотомоделью, статистом, исполняющей эпизодические роли без слов, участник массовых сцен в низкобюджетных голливудских фильмах. Несколько раз работала временно секретарём делопроизводителем в разных организациях. В Ганалулу я подрабатывала библиотекарем в Гавайском университете, продавцом в магазине одежды, агентом в бюро аренды автомобилей, администратором в отеле, служащим в трастовой компании, это что-то типа банка, агентом по бронированию мест в отеле. ведущим ток-шоу на радиостанции. В Сан-Франциско секретарем-машинисткой в разных компаниях, секретарем на радиостанции, секретарем-машинисткой-писателя, который писал книги о том, как найти выгодную работу, продавцом на ежегодной ярмарке альтернативной культуры в Сан-Франциско. Кроме того, писал о статье для различных журналов по йоге, эзотерике и тому подобное. Yoga Journal, New Age Journal и прочее. В Невада-Сити Калифорния. Я снова была секретарём у одного своего друга, продюсером и ведущим ток-шоу на радиостанции одной из общин. Это была неоплачиваемая волонтёрская работа секретарём целителя-ясновидящего. Параллельно я продолжала писать статьи в журналы. Снова в Сан-Франциско секретарь писателя Кфрицков Капра, офисный работник, менеджер-писатель на полное рабочее время для некоммерческого института духовных исследований. Institute of Anoetic Sciences. После этого я какое-то время жила на пособие по нетрудоспособности, так как была слишком больна, чтобы работать. В Колорадо я также в основном выполняла офисную работу для разных изданий на тему общин и альтернативной культуры, в том числе была редактором журнала Communities. Часть из этой работы была волонтёрской и не оплачивалась. После того, как я поселилась в Эдхэвен и ушла из журнала Communities, я уже окончательно стала свободным художником и сейчас езжу по всей стране, давая консультации и проводя семинары по организации общин, групповому принятию решений, разрешению конфликтов и другому. Писать я начала довольно давно, ещё в Ганалулу в 1970-х годах. Мои первые статьи были в основном посвящены различным авторам и учителям, занимавшимся и проводившими тренинги по эзотерическим предметам – от тантрических практик до даосской йоги. Я также писала о людях, которые пробовали и добивались успеха в том, чтобы жить более экологично. Этим же темам были посвящены и ток-шоу, которые я проводила на радио в Гонолулу и позже в Невада-Сити – Это было очень увлекательно, и в процессе этих опытов я и училась писать. Позже, когда я была редактором журнала Communities, я также иногда писала для него статьи. Некоторые журналисты в интервью спрашивали меня, как я училась писать и посещала ли я какие-либо курсы, посвящённые литературному мастерству. Я действительно была на нескольких курсах, но не могу сказать, чтобы они чем-то помогли мне. Что мне действительно помогло, Это то, что я преодолевала мой страх, что я не умею писать, когда я должна была любой ценой успеть сдать материал в издательства к сроку, в New Age Journal, Yoga Journal и так далее. Журналистика была для меня, по сути, чем-то вроде учителя с рогами. Пятое. Как появились мои книги? Как появилась на свет книга Творим совместную жизнь? Однажды мне как редактору журнала прислали рукопись сборника на тему Как сократить конфликты в экопоселениях. Однако, когда я посмотрела эту рукопись, у меня возникло ощущение, что авторы пишут не совсем по теме и не отвечают на поставленные вопросы. Для того, чтобы предотвратить и уменьшить конфликты в общении, подумала я тогда, нужно прежде всего сделать это, это и вот это. Я записала свой список идей на обратной стороне салфетки, стоя на стоянке грузовиков в Ловленде, штат Колорадо, и так родилась моя первая книга. над творим совместную жизнь я работала 2 1/2 года над найти свою общину 1 год мне очень хотелось чтобы эти книги появились и смогли бы помочь людям хотя по старой журналистской привычке я поддерживала свою мотивацию при работе ещё и тем что дала обязательство издателю и даже получила аванс издатели обеих моих книг New Society Publishers предоставил мне прекрасного редактора Но ещё до того, как моя книга превратилась в единый текст, отосланный в издательство, я начала читать фрагменты и главы из неё многим моим друзьям и коллегам по экопоселенческому движению и последовала многим из их советов и предложений. Поселенческие истории, имена, ссылки и цитаты, включённые в книгу, я отчасти помнила, а отчасти отыскала в архивах комьюнитис, а отчасти собирала и уточняла через письма по электронной почте. Структура книги тоже менялась несколько раз и окончательно сформировалась после нескольких серий проб и ошибок. Шестое. И напоследок, ты спрашиваешь, была ли когда-нибудь замужем и есть ли у меня дети. Да, была, дважды и оба раза недолго. И нет, детей у меня нет. По правде сказать, я очень люблю детей, и мужчин, и любовную романтику, но мне кажется, что в этой жизни я всё-таки призвана не к семейным узам, а к тому, чтобы жить так, как я живу сейчас. и заниматься тем делом, которое я сейчас делаю. Книга озвучена для проекта K-housing по-русски. Текст читал Игорь Пермяков. Канал на YouTube и творческий псевдоним Игорёк Макарёк.